Глава 13. Проект «Когерентность. Улучшаем мир». Мы живем в эпоху экстремального, отражающего как старое сознание, которому уже не выжить, так и новое, в котором сама планета Земля и все мы на ней переживаем преображение. Старое сознание, движимое эмоциями выживания, такими как ненависть, насилие, предрассудки, злоба, страх, страдания, соперничество и боль – эмоциями, искушающими нас верить в отделенность друг от друга. Эта иллюзия отягощает и разделяет людей, сообщества общества страны и саму мать-природу. Бездумность, безразличие, жадность и неуважение, свойственные человечеству, ставит под угрозу жизнь в том виде, в каком мы ее знаем. По чистой логике и здравому смыслу этот тип сознания не может больше поддерживать себя». Поскольку все движется к экстремальным крайностям, несомненно, многие современные системы – политические, экономические, религиозные, культурные, образовательные, медицинские или экологические – раздираемы противоречиями из-за устаревших парадигм. Ярче всего мы наблюдаем это в журналистике, где уже никто не знает, чему верить. Некоторые из этих перемен отражают выбор тех или иных людей – тогда как другие перемены отражают возрастание уровня личной осознанности. Тем не менее, очевидно одно – в этот век информации все, что противится эволюции нового сознания, всплывает на поверхность. Если вы не осознаете возрастание частоты и энергии, происходящего в наше время, возрастание тревоги, напряжения и страстности – Тогда вы, вероятно, не обращаете внимание на собственное состояние бытия и взаимосвязь всего человечества с этой энергией. Вдобавок к сдвигам в нашей эмоционально насыщенной политической, социальной, экономической и личной жизни, многие люди чувствуют, что время ускоряется или что больше значительных происшествий случается за короткий период времени. В зависимости от вашей точки зрения, это может восприниматься либо как будоражащий период пробуждения, либо как тревожный момент истории. В любом случае старое должно остаться в прошлом или изжить себя, чтобы нечто более полезное пришло ему на смену. Именно так развиваются люди, особи, сознание и даже сама планета. Это возбуждение энергии как в людях, так и в природе вызывает ряд вопросов. Могут ли более великие силы стоять за разделением человечества на тех, кто склоняется к насилию, войне, преступности и терроризму и тех, кто предпочитает мир, единство, когерентность и любовь, и есть ли причина тому, что все это происходит именно в наше время. История миротворческих проектов Но сегодня сила временных миротворческих акций наблюдалась и всесторонне тестировалась в ходе более чем 50 проектов и 23 научных исследований с участием независимых экспертов по всему миру. Результаты последовательно демонстрируют положительный эффект в виде немедленного сокращения преступности, военных действий и терроризма в среднем более чем на 70%. Только задумайтесь об этом. Когда собирается группа людей с особым намерением вызвать некий результат и достигает этого с помощью энергии и эмоций мира, единения и единства, ничего не делая физически, это может на 70% изменить ситуацию. Для оценки результатов этих исследований ученые используют метод под названием анализ опережения задержки. Цель такого анализа – обнаружить взаимосвязь между людьми и событиями. Например, если посмотреть на анализ опережения задержки заядлого курильщика, он покажет, что чем больше человек курит, тем выше у него вероятность развития рака легких. В отношении к миротворческим проектам такие исследования выявили, что чем выше число медитирующих или просто участников, в сочетании с количеством времени, затраченным на медитацию, тем большее влияние оказывают эти люди на уменьшение случаев преступности и насилия в обществе. Мощный пример из этой области – Ливанский миротворческий проект, когда... В августе и сентябре 1983 года группа медитирующих собралась в Иерусалиме с целью продемонстрировать «лучистое воздействие мира» в кавычках. Хотя в течение этого периода число медитирующих колебалось, оно часто было достаточно большим, чтобы достичь эффекта суперизлучения как для Израиля, так и для близлежащего Ливана. Этот эффект возникает, когда группа специально обученных медиаторов собирается вместе в одно время, день за днем, чтобы создавать и излучать позитивное воздействие на общество. Результаты двухмесячного исследования показали, что в те дни, когда количество медитирующих было особенно большим, отмечалось снижение смертности в ходе военных действий на 76%. Кроме того, уменьшалось количество преступлений пожаров, дорожных аварий и терроризма, тогда как экономика, напротив, улучшалась. Эти результаты были подтверждены в семи последующих экспериментов, проводившихся в течение двух лет в самый разгар Ливанской войны. И все это было достигнуто просто за счет собравшихся вместе людей, имевших общее намерение достичь мира и когерентности, и испытывавших возвышенные эмоции любви и сострадания. Это ясно демонстрирует, что чем сильнее объединено сознание группы людей особой возвышенной энергией тем в большей степени оно может менять сознание и энергию общества нелокальным способом. В одном из трех лучших исследований миротворческих проектов, проведенном в западном полушарии, научно-исследовательский центр некоммерческой научно-исследовательской корпорации Р.Э. НД собрал группу обученных медиаторов, около 8 тысяч человек, а иногда и больше, которые фокусировались на мире во всем мире и когерентности в течение трех периодов, длительностью от 8 до 11 дней, в 1983-1985 годах. Результаты исследования показали, что в течение этого времени мировой терроризм снизился на 72%. Можете ли вы представить положительные эффекты, а также скорость, с которой они бы произошли, если бы такая медитация и мысленный настрой входили в обязательную образовательную программу? В еще одном подобном исследовании, проведенном в Индии между 1987 и 1990 годами, собирались 7000 человек, фокусируясь на мире во всем мире. В течение трехлетнего периода социум стал свидетелем впечатляющих преобразований в международной обстановке. Окончилась холодная война, была разрушена Берлинская стена, окончилась Ирано-Иракская война, Южная Африка начала двигаться к запрету апартеида и уменьшилось количество террористических атак. И что удивило всех, это скорость, с которой произошли все эти глобальные перемены, причем довольно мирным способом. В 1993 году с 7 июня по 30 июля собралось приблизительно 2500 медитирующих в Вашингтоне округ Колумбия в ходе высокоточного эксперимента по фокусировке на мире и когерентной энергии. В течение первых пяти месяцев 1993 года в Вашингтоне количество преступлений против личности уверенно росло, однако после начала эксперимента стало наблюдаться примечательное статистическое снижение уровня насилия, преступности и общего стресса, согласно отчетам ФБР. Эти результаты указывают, что относительно малая группа людей, объединенных любовью и общей целью, может оказать статистически значимое воздействие на разнородное общество. 11 сентября 2001 года средства массовой информации повергли всю планету в ужас, шок, страх и скорбь, сообщив о самолетах, врезавшихся в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, в здание Пентагона в Вашингтоне в округе Колумбия и в поле вблизи Шангсвилля в штате Пенсильвания. За минуту коллективное сознание всего мира настроилось на это событие. Везде отмечались мощные эмоциональные проявления, сплачивавшие людей в сообщество, чтобы поддерживать друг друга. В ходе развития событий, относящихся к 11 сентября, ученые Пристонского университета, занимавшиеся проектом «Глобальное сознание», собирали данные через интернет, используя более чем 40 датчиков по всему миру. Когда данные пришли на центральный сервер в Принстоне в штате Нью-Джерси, ученые отметили драматические изменения паттернов в генераторе случайных событий. Считайте генератор случайных событий своеобразной лотереей. Он проводит вероятностные измерения типа «Орел-решка» или «Нули-единицы», так что, согласно статистике, результаты должны показывать примерно 50 на 50. Драматическое изменение паттернов сразу же после этого события заставило ученых признать, что коллективная эмоциональная реакция могла отразиться на состоянии магнитного поля Земли. Все эти исследования в конечном счете сходятся в одном. Групповые медитации с достаточным количеством опытных участников, умеющих изменять свои эмоции и энергию, могут оказать воздействие и вызвать нелокальные, локальные, поддающиеся измерению эффекты, влияющие на мир и глобальную когерентность. Если эти миротворческие проекты являются силой, повышающей когерентность в обществе, нет ли противоположных сил, которые могли бы действовать против людей, вызывая инкогерентность? Отношение Земли к циклам солнечной активности День за днем земля вращается по своей оси, и каждое утро ночная прохлада сменяется светом солнца, разгоняющим тьму и несущим тепло и комфорт, обеспечивая фотосинтез растений и безопасность людей. По этой причине еще за 14 тысяч лет до нашей эры обожание солнца выразилось в изображениях на каменных плитах и стенах пещер. В бесчисленных мифологиях, включая цивилизации древнего Египта и Месопотамии, маи и ацтеков, а также австралийских аборигенов, превозносили и боготворили солнце, считая его источником просветления, озарения и мудрости. В различных частях света большинство культур признавали солнце наиглавнейшим подателем жизни на Земле, ведь без него ничего не могло бы существовать. Мы, люди, большей частью электромагнитные существа – постоянно посылающие и принимающие сообщения посредством энергетических вибраций. И наши тела состоят из гравитационно организованного света и информации. На самом деле, все материальное в этом трехмерном мире является гравитационно организованным светом и информацией. И будучи электромагнитными существами, мы являемся лишь малым звеном – в цепи электромагнитного мира, отдельные части которого нельзя отделить от целого. В глобальном масштабе невозможно отрицать взаимосвязь между солнечной энергией, земной энергией и энергией всех живых существ. На микроуровне всего лишь нужно взглянуть на жизненный цикл фрукта или овоща, чтобы понять эту взаимозависимость». Овощи или фрукт начинают свой жизненный цикл в виде семени, и при наличии таких внешних условий, как вода, тепло, свет, питательная почва, семя прорастает, цветет, плодоносит. В итоге оно становится неотъемлемой частью экосистемы, а также источником существования и питания для всевозможных форм жизни. Это сложная цепь и тонкий баланс событий начинаются с уникального местоположения Земли в Солнечной системе. Неизвестная как зона Златовласки – это область орбитальной дистанции вокруг звезды нашего Солнца, в которой планета может иметь воду в жидком состоянии. Хотя Солнце может находиться на расстоянии почти 150 миллионов километров от Земли, когда оно активно, оно оказывает значительное воздействие на жизнь на нашей планете, поскольку Земля и Солнце связаны электромагнитными полями. Назначение электромагнитного поля Земли в том, чтобы защищать планету от вредоносных воздействий солнечной радиации, космических лучей и других проявлений космического климата. Нам не совсем понятна природа пятен на Солнце, но мы знаем, что это относительно темные прохладные области, вызываемые взаимодействиями внутри магнитного поля Солнца и достигающие 51 500 километров в диаметре. Можете считать эти пятна крышками на бутылке газировки, Если потрясти бутылку и снять крышку, получится большое выделение фотонов, света и других форм высокочастотной радиации. Если бы незащитная функция электромагнитного поля Земли, жизнь в том виде, как мы ее знаем, не могла бы существовать, поскольку мы бы постоянно подвергались бомбардировке устойчивым потоком смертоносных частиц. Например, во время вспышек на Солнце электромагнитное поле Земли защищает планету, отклоняя триллионы тонн фотонных выделений, называемых коронарными массовыми выбросами. Коронарные массовые выбросы — это огромные взрывы плазмы и магнитных полей из солнечной короны, способные простираться в космос на миллионы километров. Они достигают Земли в течение 24-36 часов после возникновения. Эти выбросы сжимают электромагнитное поле Земли, нагревая ее железный сердечник. Они являются частью солнечных циклов и возникают приблизительно каждые 11 лет, и у них имеется потенциал раздражать все живые организмы на Земле. Регистрация солнечных циклов в современной науке ведется с 1755 года, но только в 1915 году 18-летний русский юноша по имени Александр Чижевский перевел понимание Солнца по отношению к Земле на новый уровень. Наблюдая за светилом в течение лета, Чижевский высказал гипотезу о том, что периоды солнечной активности могут оказывать воздействие на органический мир. В следующем году он принял участие в Первой мировой войне, но в свободное от сражений время продолжал наблюдать за Солнцем. В частности, он отметил, что сражения имели свойство разгораться или затихать в зависимости от силы солнечных вспышек. Позднее Чижевский сопоставил историю 72 стран за период с 1749 по 1926 годы, сравнив ежегодное число важных политических и социальных событий, таких как начало войн, революций и массовых проявлений насилия или возникновения эпидемий, с возрастанием солнечной активности и продемонстрировав соотношение между солнечной активностью и человеческой возбудимостью. Не менее примечательно, что солнечная активность также оказалась связанной с периодами стремительного развития человечества, такими как возникновение нововведений в архитектуре, науке, искусствах и общественной жизни. Чижевский установил, что 80% наиболее значительных событий в рассмотренных странах произошли в периоды повышенной солнечной и геомагнитной активности. Выделение солнечной энергии, всегда несущей информацию, имеет почти идеальную когерентность с активностью, энергией и сознанием нашей планеты. И так складывается, что пока я пишу эту книгу в 2017 году, мы находимся в самой гуще очень активного солнечного цикла. За прошедшее десятилетие было много сказано о том, как эта солнечная энергия влияет на планету и всю планетарную жизнь. В 2012 году фаталисты предрекали конец мира по календарю мая, совпадающий с декабрьским солнцестоянием, означавшим скорый конец света. Сегодня астрологи говорят об эре Водолея. Астрологическая эра составляет период продолжительностью приблизительно 2150 лет, соответствующий среднему времени перемещения точки весеннего равноденствия от одного зодиакального созвездия до следующего – и о том, как она приведет человечество к пробуждению сознания. Астрономы и космологи говорят о галактическом выравнивании, редком астрономическом явлении, происходящем каждые 12 960 лет, при котором Солнце выравнивается по центру галактики Млечный Путь. Во что бы вы ни верили, все эти события указывают на солнечные циклы, повышающие энергию, идущую от Солнца к Земле. Поскольку мы с вами электромагнитные существа, связанные с Землей и защищенные ее электромагнитным полем, это возрастание солнечной энергии должно изменить как энергию Земли, так и нашу личную. Это означает, что новая энергия обладает потенциалом влиять на нас положительным или отрицательным образом в зависимости от нашей индивидуальной энергии. Например, если вы чувствуете разделенность, испытываете эмоции выживания и находитесь в зависимости от гормонов стресса, ваш мозг и сердце будут работать некогерентно. Это приведет к тому, что ваши энергии сознания окажутся разделены и разбалансированы, и возрастание солнечной энергии усилит это состояние бытия. Поэтому, если ваше состояние инкогерентно, оно будет только усиливаться. Подобным же образом при когерентном состоянии, ежедневных медитациях, слиянии с единым полем и преодолении ограниченных убеждений и взглядов, вас ожидает более глубокое продвижение к истине и пониманию собственной сути и миссии. А остается добавить, что сейчас мы пребываем в точке инициации, и нам потребуется огромная воля, осознанность и сознательность, для сохранения правильной фокусировки, чтобы не пасть жертвой этих будоражащих энергий. Если мы сумеем сохранить свой фокус, тогда вместо того, чтобы оказаться во власти неопределенности, мы сможем преобразовать эту энергию в более высокие степени порядка, когерентности и даже мира, как в личном плане, так и в глобальном. Говоря простыми словами, эта энергия покажет вам, кто вы есть, то есть каковы ваши мысли и чувства. Шумановский резонанс В 1952 году немецкий физик профессор В. О. Шуман высказал гипотезу о существовании поддающихся измерению электромагнитных полей в ионосфере. Согласно данным НАСА, Ионосфера представляет собой обильный слой электронов, ионизированных атомов и молекул, расположенные на расстоянии 50 километров от поверхности Земли и до границы с космосом на высоте около 1000 километров. Эта динамическая область растет и сжимается, и подразделяется на подобласти в зависимости от солнечных условий и является важнейшим звеном в цепи взаимодействия Солнца и Земли. Именно эта «небесная электростанция» в кавычках делает возможным радиовещание. В 1954 году Шуман и Х. Л. Кенник подтвердили гипотезу Шумана, определив резонансы на промышленной частоте 7,83 Гц. Таким образом, в процессе измерения глобальных электромагнитных резонансов, генерируемых и возбуждаемых разрядами молний в ионосфере, В науке появилось понятие «шумановский резонанс». Можете считать эту частоту камертоном жизни. Другими словами, она действует как фоновая частота, влияющая на биологические нейронные схемы в мозге млекопитающих, подсознательный мозг под неокортексом, где расположена и автономная нервная система. Частота Шумана также влияет на баланс и здоровье нашего тела и на саму нашу природу млекопитающих. Фактически отсутствие шумановского резонанса может повлечь за собой серьезные умственные и физические отклонения у человека. Это было продемонстрировано в ходе эксперимента в области физиологии поведения, проведенного немецким ученым Рутгером Вевером из Института Макса Планка в городе Эрлинг-Андекс в Германии. Для этого исследования он пригласил молодых и здоровых студентов и на четыре недели поместил их в герметически закрытые подземные бункеры, которые отсеивали частоту Шумана. В результате у студентов изменились суточные биоритмы, вызвав эмоциональное расстройство и мигрени. Когда же Вевер вернул в бункеры частоту Шумана, всего лишь благодаря слабому излучению в 7,83 Гц, здоровье добровольцев вернулось к норме. Насколько нам теперь известно, электромагнитное поле Земли защищает и поддерживает все живые существа с помощью этой естественной пульсации на частоте 7,83 Гц. Можете считать шумановский резонанс сердечным ритмом Земли. Древние индийские риши называли его Ом, воплощение чистого звука. По случайности или нет, но 7,83 Гц – также является очень мощной частотой, используемой в медицине при навязывании ритма мозговых волн, поскольку она ассоциируется с низкими уровнями альфа-диапазона и верхними уровнями тета-диапазона. Именно этот диапазон мозговых волн позволяет нам выходить за пределы аналитического ума и входить в подсознание. Таким образом, эта частота также связана с высоким уровнем внушаемости, медитацией, повышенным уровнем гормона роста человека и увеличением мозгового кровообращения. И тогда получается, что частота планеты и частота человеческого мозга обладают очень схожим резонансом и что на нашу нервную систему может влиять электромагнитное поле Земли. Возможно, поэтому, выезжая за пределы города и оказываясь на природе, мы часто испытываем такое умиротворение. Концепция эмергентности В 1996 году исследователи из Института математики сердца обнаружили, что когда сердце человека пребывает в состоянии когерентности или имеет гармоничный ритм, оно излучает более когерентный электромагнитный сигнал в окружающую среду, и этот сигнал распознается нервной системой других людей, а также животных. Фактически, как вы теперь знаете, сердце генерирует самое мощное электромагнитное поле во всем теле, и его можно измерить на расстоянии в несколько футов. Это дает убедительное объяснение того факта, что когда кто-то входит в комнату, вы в состоянии почувствовать или ощутить настроение или эмоциональное состояние этого человека, независимо от его жестикуляции и мимики. Отсюда же вытекает чисто научный вопрос – Если это явление работает на индивидуальном уровне, может ли оно действовать на уровне глобальном? В 2008 году, более 10 лет спустя, Институт математики сердца запустил программу под названием «Глобальная инициатива когерентности» – GCI. Научный международный проект, призванный помочь активировать сердце человечества для распространения мира и гармонии и сдвига в глобальном сознании. Программа GCI основана на следующих убеждениях. Человеческое здоровье, мысли, поведение и эмоции находятся под влиянием солнечной геомагнитной активности, магнитного поля Земли. Магнитное поле Земли является носителем биологически значимой информации, соединяющей все живые системы. Все человеческие существа влияют на электромагнитное поле Земли, содержащее жизненно важную информацию. Коллективное человеческое сознание, возникающее там, где большое число людей намеренно фокусируется на сердечных эмоциональных состояниях, создает или влияет на глобальное информационное поле. Таким образом, возвышенные эмоции заботы, любви и мира – могут генерировать более когерентную окружающую среду, способную благотворно воздействовать на других людей и помогающую устранить текущий общепланетарный дисбаланс и инкогерентность. Поскольку сердечный ритм и мозговые частоты человека, а также сердечно-сосудистая и автономная нервная система пересекаются с резонансным полем Земли, ученые, занимающиеся программой gci выдвинули предположение о том, что мы являемся частью биологической петли обратной связи, в которой не только получаем биологически значимую информацию из магнитного поля Земли, но также питаем это поле информации Другими словами, человеческие мысли, сознание, и эмоции, энергия, взаимодействуют с магнитным полем Земли и вводят в него информацию, после чего она распределяется по несущим волнам, сигналом, на которых сжимается и переносится по всему земному шару. С целью продолжения их исследований и проверки этой гипотезы с помощью новейших датчиков, расположенных в различных частях света, Институт математики сердца создал систему мониторинга глобальной когерентности GCMS для наблюдения за изменениями в магнитном поле Земли. В GCMS применяются высокочувствительные магнитометры для продолжительного измерения магнитных сигналов, возникающих в одном диапазоне с частотами человеческого организма, включая мозг и сердечно-сосудистую систему. Также ведется продолжительное наблюдение за активностью, вызываемой солнечными вспышками и ветрами различной скорости, возникающими из-за солнечных бурь, возмущений, шумановского резонанса и потенциальных электромагнитных сигнатур глобальных событий, содержащих сильный эмоциональный заряд. Для чего ученые занимаются этим и о чем это все говорит? Если вы можете намеренно создавать когерентное электромагнитное поле вокруг тела и связаны с кем-то в своей жизни, кто также намеренно создает электромагнитное поле вокруг тела, волны этого общего поля начнут синхронизироваться нелокальным способом. Когда ваши волны синхронизируются, они генерируют большие волны и более сильные магнитные поля вокруг вас, соединяя вас с электромагнитным полем Земли. Если бы мы могли создать сообщество людей, рассредоточенных по всему миру, каждый из которых намеренно повышал бы энергию своего личного поля в мирном направлении, разве не стало бы возможным, чтобы такое сообщество начало производить глобальное воздействие в рамках электромагнитного поля Земли? Такое международное сообщество могло бы создать когерентность там, где сейчас инкогерентность, и установить порядок там, где сейчас беспорядок. Доказательства, полученные в ходе миротворческих исследований, позволяют предполагать, что мысли и чувства в действительности оказывают поддающееся измерению воздействия на каждую живую систему. Вы могли слышать об этом как о концепции эмергентности, объясняющей синхроничность движения стаи рыб или птиц, где все особи словно управляются единым разумом, не локально объединенные невидимым энергетическим полем. Уникально в этом явлении то, что в нем нет нисходящей иерархической организации, то есть отсутствует вожак. Напротив, это явление восходящего порядка, означающее, что вожаком является каждая особь, поскольку все не управляются единым разумом. Когда мировое сообщество соберется вместе во имя мира, любви и когерентности... Мы, согласно принципу эмергентности, должны будем оказать воздействие на электромагнитное поле Земли, а также на личное поле каждого человека. Просто представьте, на что это было бы похоже, если бы мы все действовали и жили как единый организм. Если бы мы поняли, что у нас один разум, один организм, соединенный и объединенный сознанием, Тогда бы мы знали, что причинить боль или что-либо еще другому равнозначно причинению того же и себе. Эта новая парадигма мышления стала бы величайшим эволюционным скачком за всю историю человечества и упразднила войны, соперничество, страх и страдания. Но как это могло бы стать реальностью? Когерентность Когерентность против инкогерентности Для того, чтобы оказать какое-либо воздействие на поле Земли, которое, в свою очередь, может оказать воздействие на личное поле каждого, мы должны, как вы, возможно, догадались, активировать два важных центра нашего тела – сердце и мозг. Как вы усвоили из главы 4, мозг, конечно, является центром сознания и осознанности, а сердце – центром единства, цельности и нашей связи с квантовым полем, а кроме того, обладает собственным мозгом. Когда мы можем регулировать свое внутреннее состояние, проявляя заботу, доброту, миролюбие, любовь, признательность, благодарность и взаимопонимание, по мере того, как наше сердце становится все более когерентным, оно посылает очень мощный сигнал в мозг, повышая его когерентность и сбалансированность. Это происходит потому, что сердце и мозг находятся в продолжительной взаимосвязи. Подобным же образом, когда кто-то перестает ассоциировать себя со своим телом, окружающей средой и временем, и отводит внимание от материи и объектов, он обезличивается и становится никем и ничем вне пространства и времени. Как вы уже хорошо понимаете, когда человек выходит за пределы себя и направляет сознание на нематериальный мир энергии, Он соединяется с единым полем, где отсутствует разделенность между чем бы то ни было, между любыми людьми, вещами, местами и временами. И это позволяет такому человеку объединиться с сознанием всех и каждого, всякой вещи и любого места и времени. Он входит сознанием в квантовое поле энергии и информации, такое место, где сознание и энергия могут влиять на материальный мир нелокальными способами. В результате побочного эффекта такого процесса повышается мозговая когерентность и энергия, так что наша биология становится более целостной. В наших исследованиях мы выяснили, что когда мозг становится более когерентным, он влияет на автономную нервную систему и сердце, и тогда сердце, наш проводник в единое поле, действует как катализатор, в свою очередь усиливая мозговую когерентность. Поскольку основной поток информации идет от сердца к мозгу, чем большей когерентности вы сможете достичь, благодаря возвышенным сердечным эмоциям, тем сильнее мозг и сердце синхронизируются. Такая синхронизация вызывает поддающиеся измерению эффекта не только в нашем теле, но также в пределах электромагнитного поля вокруг тела, и чем больше поле мы создадим вокруг своего тела, тем сильнее сможем влиять на других нелокальным способом. Откуда мы это знаем? Потому что мы наблюдали это множество раз среди наших студентов, измеряя вариабельность сердечного ритма, ВСР. Доказательство того, что электромагнитное поле сердца способно влиять на поле другого сердца, также было получено в исследовании, проведенном в Институте математики сердца, в котором 40 участников были поделены на группы по 4 человека и рассажены за 10 карточных столиков. В то время как измерялись сердечные ритмы всех четырех участников за каждым столиком, только трое из них были обучены поднимать свои эмоции с помощью специальной методики. Когда трое обученных участников поднимали свою энергию и посылали положительные чувства необученному участнику, такой человек также обретал состояние когерентности. Авторы исследования пришли к заключению. Доказательство синхронизации от сердца к сердцу между участниками эксперимента – было получено, что позволяет предположить возможность биокоммуникации от сердца к сердцу. Ключ к процессу когерентности лежит за пределами аналитического разума. Теперь мы это знаем, поскольку сделали достаточно сцентиграфий мозга, исследуя наших студентов. Их участие также продемонстрировало, что при должной практике когерентности можно достичь за относительно короткий период времени – Когда аналитический ум стихает, мозговые волны переходят в альфа- или тета-диапазон, и это открывает дверь между сознательным разумом и бессознательным. И тогда автономная нервная система становится более восприимчивой к информации. Поднимая свою энергию через ощущение возвышенных эмоций, мы становимся в меньшей степени материей и в большей степени энергией, в меньшей степени частицей и в большей степени волной. Чем больше поле мы способны создать с помощью этой энергии в качестве сознания, тем больше сможем влиять на других нелокальным способом. Чем более мощную энергию вы способны создать с помощью возвышенных сердечных эмоций, тем в большей степени вы соединитесь с единым полем, что означает, что вы испытаете большую цельность, взаимосвязь и единство. Но вы не сможете испытать эту взаимосвязь, если инкогерентны, если ощущаете разделенность или живете на гормонах стресса. Когда химические вещества, выделившиеся в результате стресса, возбуждают мозг, мы чувствуем себя отделенными от единого поля, и тогда мы склонны принимать менее здравые решения. Мы знаем, несомненно, что соперничество, страх, злоба, ощущение никчемности, вины и стыда – заставляют нас чувствовать себя отделенными друг от друга, поскольку они вызывают замедление и понижение частот по сравнению с любовью, благодарностью, заботой и добротой, которые вызывают более быстрые и высокие частоты. Мы также знаем, что чем быстрее частота, тем больше появляется энергии. Все это побудило нас задать несколько вопросов. Что если бы мы собрали сообщество из нескольких сотен человек в одной комнате, чтобы они открыли свои сердца и вырабатывали возвышенные энергетические состояния, а потом бы мы попросили их направить намерение на величайшее благо для отобранной группы людей, находящихся в той же комнате? Что бы произошло, если бы электромагнитное поле вокруг тела каждого человека смешалось с полем человека, сидящего рядом, Смогли бы тогда эти состояния возвышенных эмоций начать производить перемену в энергии в комнате? Возможно ли, чтобы каждый, испытывающий возвышенные эмоции и энергию, смог бы начать создавать когерентность внутри сообщества? Создавая коллективное когерентное поле. С начала 2013 года мы объединились с нашими друзьями из Института математики сердца, чтобы продолжить исследование. С тех пор, как мы начали проводить измерения физиологического состояния наших студентов, сканируя мозг и сердце, мы собрали внушительный объем информации. Некоторые из обнаруженных данных ошеломили и заворожили нас, показав, что обычные люди начинают делать нечто необычное. В ходе этого путешествия в сотрудничестве с Институтом математики сердца мы были свидетелями поразительных показателей среди наших студентов. Мы также получили не менее поразительные показатели коллективной энергии в комнате, где собирались наши студенты, измерения показывали устойчивый, ежедневный рост энергии с помощью изощренного датчика из России под названием «Спутник», кратко упомянутого в главе 2. Поскольку возвышенные эмоции, относящиеся к активности автономной нервной системы, производят электромагнитные поля, Повышение этих эмоций приводит к изменениям в микроциркуляции крови, пототделении и других процессах в теле. Благодаря тому, что «спутник» в кавычках настолько «чувствителен», он позволяет проводить количественную оценку колебаний в окружающей среде путем измерения барометрического давления относительной влажности, температуры воздуха и не только. Показатели спутников в кавычках демонстрируют, что коллективная энергия, созданная нашими студентами с первого дня семинара до последнего, обнаруживает последовательный неуклонный рост. В рамках этой тенденции мы обнаружили, что если группа не отличается крайне устойчивой фокусировкой, энергия в комнате остается относительно неизменной первые два дня, примерно половину времени, но к предпоследнему или последнему дню значительно повышается. Мы полагаем, это происходит от того, что в течение первых двух дней группа работает на преодоление себя, разрывая энергетические эмоциональные путы, удерживающие их в прошло-настоящей реальности. Так что в течение этого времени студенты берут энергию из единого поля, чтобы построить свои личные электромагнитные поля. Такое выкачивание энергии из поля приводит к понижению коллективной энергии в комнате – Но по мере того, как индивидуальные энергетические поля усиливаются, становятся более мощными и когерентными, они объединяются между собой, и тогда мы видим волнующее повышение энергии в комнате. Когда две когерентные волны соединяются, они создают большую волну. Это называется конструктивной интерференцией. Чем больше волна, тем выше амплитуда энергии. В результате все большего объединения когерентных волн наших студентов в течение семинаров энергия группового поля возрастает, и тогда становится больше энергии для целительства и созидания или доступа в более великие уровни разума, что может приводить к переживанию мистического опыта. Вся наша команда не перестает испытывать благоговение, наблюдая удивительные исцеления студентов, их способность повышать и регулировать возвышенные состояния сознания и слушая их рассказы о мистических переживаниях и озарениях, позволивших увидеть жизнь в новом свете, и все это в результате обучения управлению мозговыми волнами, открытию сердца и достижению когерентности». Некоторые из таких случаев можно назвать не иначе, как чудом, но мы полагаем, что это лишь часть процесса становления сверхъестественными. Это заставило нас задуматься, могут ли наши студенты влиять на нервную систему других людей, если да, то к каким последствиям это может привести? Эти вопросы вызвали к жизни проект «Когерентность». Проект «Когерентность» В сотрудничестве с Институтом математики сердца мы провели бесчисленные эксперименты, в которых задействовали небольшое, рандомно выбранное число участников наших продвинутых семинаров. От 50 до 75 человек. Мы прикрепляли им на грудь мониторы ВСР и усаживали в переднем ряду комнаты для трех медитаций в течение суточного курса. Поскольку ВСР не только позволяет оценить когерентность сердца, но также дает информацию о состоянии мозга и эмоциях, Мы хотели измерить вариабельность сердечного ритма участников в течение всех 24 часов. В начале медитации все в комнате направили внимание на сердечный центр и начали дышать через него медленно и глубоко, как вы узнали об этом в главе 7. Затем участники культивировали и поддерживали возвышенную эмоцию в течение 2-3 минут, расширяя электромагнитное поле своего сердца и переходя из состояния приверженности своему «я». состоянию самоотверженности. А после этого другая группа наших студентов, числом от 550 до 1500 человек, коллективно транслировала энергию возвышенных эмоций за пределы своих тел в пространство всей комнаты. После чего они вводили в эту частоту намеренную мысль о том, чтобы со студентами, сидящими в переднем ряду комнаты с мониторами ВСР на груди, Произошло величайшее благо, чтобы их жизнь обогатилась, их тела исцелились и чтобы их нашел мистический опыт. Нашей целью было измерить коллективную энергию в комнате и ее потенциальное нелокальное воздействие на участников с мониторами ВСР. Смогли бы эти повышенные уровни энергии и чистоты в форме любви, благодарности, цельности и радости — привести сердце другого человека в состояние когерентности. Результаты подтвердили наши гипотезы. Не только транслировавшаяся энергия производила эффект когерентности на людей с мониторами ВСР. Более того, каждое сердце вошло в когерентное состояние в то же самое время, в той же самой медитации, в тот же самый день, и это был не единственный случай. Мы неоднократно получали достоверные результаты в ходе экспериментов. Что же это значит? Наши данные подтверждают убеждения, лежащие в основе глобальной инициативы когерентности Института математики сердца, в том, что существует невидимое поле, через которое передается информация. Это поле объединяет все живые системы и влияет на них, а также на наше коллективное человеческое сознание. благодаря этому полю информация передается не локально между людьми на подсознательном уровне через автономную нервную систему другими словами мы соединены невидимым полем энергии и оно может влиять на поведение эмоциональное состояние и сознание каждого а также на бессознательные мысли. поскольку всякая частота несет информацию магнитные поля созданные в сердцах наших студентов Действовали как несущие волны для этой информации. Если на наших семинарах мы можем нелокально воздействовать на других людей, разве не должны наши возвышенные сердечные эмоции производить такой же эффект на детей, родителей, коллег по работе или любого человека, с которым нас связывают отношения или какие-либо дела?» Освобождая себе путь, мы можем стать единым разумом и нелокально соединиться друг с другом. И через это соединение мы можем влиять на автономную нервную систему других, чтобы они ощутили себя более когерентными и цельными. Представьте, что бы произошло, если бы тысячи людей делали это для всего мира. Вскоре после исследования студенты стали присылать нам электронные письма, в которых спрашивали, не могли бы мы производить тот же эффект в глобальном масштабе? Они просили нас организовать глобальные медитации, создав проект Когерентность. Мы транслировали наш первый проект Когерентность по Фейсбуку в ноябре 2015 года, в котором более 6 тысяч людей со всех концов земного шара объединились в режиме онлайн, чтобы совместными усилиями привнести в мир больше любви. В нашей второй медитации приняли участие более 36 тысяч онлайн-участников, а в третьей свои усилия объединили более 43 тысяч человек. Мы намерены и далее вести проект «Когерентность», каждый раз транслируя все больше любви по всей планете. Со временем мы надеемся измерить воздействие. Медитация проекта «Когерентность». Начните с признания вашего сердечного центра. С помощью фокусировки сознания закрепитесь в нем, откройте свой фокус и начинайте осознавать пространство, занимаемое этим центром в пространстве, а также пространство вокруг пространства, занимаемого вашим сердцем в пространстве. Затем перемещайтесь мыслью и сознанием в центр Земли и излучайте свет за ее пределы в космическом пространстве. Все, что я от вас хочу, это чтобы вы подняли свою чистоту и удерживали возвышенную эмоцию. Будучи сознающим сознанием, медленно двигайтесь от земли, а затем возьмите ее в виде мысли и поместите в свое сердце. Держа всю планету в своем сердце, поднимайте чистоту земли в виде мысли и транслируйте эту энергию за пределы своего тела в пространстве. Излучайте свою любовь. На землю.